э п и л о к м а м а не плачь!» Тёплые ладошки обхватили её руку, обнимая, прижимая, утешая. «Не плачь, тебе нельзя!» «Папа же говорит, что тебя нельзя огорчать!» Не выпуская о л е с и н ы й руки, Яночка прижалась к её животу, как будто слушала «Что там?» «То есть вообще нельзя, сейчас особенно! Не плачь!» «Да ничего!» — Олеся улыбнулась. «Это как дождь в дорогу!» «Помнишь, бабушка говорила, что дождь в дорогу — это хорошо?» «Помню, а она...» «Татьяна!» тихо, но твердо остановил ее александр дома обнял олею с прижал к плечу родни у них с бабушкой не осталось и у могилы они стояли в пятером олеся саша татьяна младшая в честь его бабушки назвали и конечно карина как без нее со своим эдиком который со времен их поездки в армению проникся к таисии николаевне глубочайшим почтением так и норовил ей что-нибудь прислать и горевал искренне половина цветов была от него От венков Олеся отказалась категорически, и невысокий холмик с временным крестом засыпали белыми лилиями и поздним шиповником. «Странно», — подумалось ей, — «сейчас всем кресты ставят, не смотрят, верующие или нет». Надо было у похоронщиков спросить, почему так, но Саша отпустил их вместе с их черным микроавтобусом сразу, когда все закончилось. Его машину привел Эдик, оставил рядом с Карининой за оградкой кладбища довольно далеко отсюда. и стоял он с к о р и н о й чуть поодаль, словно обозначая границу между семьёй и остальными. Но, быть может, Олеся всё придумала? Какое там поодаль? Пара-тройка шагов. Здесь, на самой окраине погоста, было удивительно спокойно. «Не плачь, Лесь!» Он погладил её по выбивающимся из-под чёрной косынки золотистым прядям. «Да я не плачу, просто...» «Дождь в дорогу?» «Кстати, о дорогах. Я ведь и Бориса нашёл». Александр сказал это совсем тихо, как будто не хотел, чтобы слышали Карина с Эдиком. «В смысле, ну ты поняла. Ее, Бориса. Борис Константинов. В Станкине учился. На два года старше Таисии Николаевны был. Он...» — Олеся не успела закончить вопрос, он жив? «Нет», — перебил Александр, поняв ее с полуслова. «Его убили. Тогда и убили. Но ведь бабушка говорила, что все морги и больница обзвонила. В электричке убили». Он во Владимир ехал, на хулиганов каких-то нарвался, их задержали, но это всё там, во Владимире. Во Владимир ехал? Почему во Владимир? Если захочешь, Белов выяснит. Может, он просто оттуда был? Таисия Николаевна ведь совсем недолго с ним встречалась. Да, я помню, она говорила, что «москвич», но ведь даже фамилии не знала, так что... Да я давно нашёл-то. Точнее, не я, а Белов. Он действительно великий сыщик. Свидетелей нашел у Таисии Николаевны, ведь кое-кто из однокашников еще жив, и роман ее вспомнили. В общем, нашел». «И не стал говорить?» «Зачем?» Муж легко поцеловал ее в висок. «Пойдем?» Она кивнула, поманила дочь. «Можно мне цветок взять, пап, мам?» «Зачем тебе?» «Спросили они практически в унисон». «В воду поставлю, и, может, он крышки пустит. Можно будет посадить на даче, как будто она с нами». «Возьми, конечно», — кивнула Олеся, подумав, что идея может и тёплая, только лилии не укореняются, не умеют. Надо будет что-то придумать, луковицу, что ли, в том месте прикопать, чтобы Яночка не огорчилась. При всём её здравомыслии пять лет — это ещё ребёнок. Но ребёнок выпутал из цветочной горки не лилию, а ветку шиповника, уже привядшего на августовской жаре, но это же шиповник, неистребимый и живучий. Последняя роза нынешнего лета. Они отошли на десяток всего шагов, когда у Олеси в кармане завозился телефон. Звук она отключила, а вибро оставила. Мало ли что. Мало ли кто. «Кто там?» а л е к с а н д р заглянул через её плечо. «Лиза просит ещё народников взять», — пояснила Олеся. «Она всё на тебя решила нагрузить?» Немного ревниво вмешалась Карина. «Да ничего», — Олеся покачала головой. «Расписание подбить, чтоб группы одна за другой шли, а не россыпью, и нормально будет». «А кем она тебя заменять будет, когда...» — Карина покосилась на о л е с е н живот, хотя вовсе еще ничего видно не было. «Не могло. Разберемся. С Янкой-то я не так, чтоб долго декретила». «Ага, младенец в библиотеке. Это было круто!» — Карина засмеялась. «Ай, ладно, как знаешь. Все равно ведь по-своему сделаешь. Упрямая, как не знаю кто. Римма Федоровна все надеется, что ты вернешься. Хоть преподавателем». «Нет, Карин, не вернусь». «Тут же мелкие совсем. Ты-то понимаешь, что такое для первых классов сальфеджо?» В долбили, негромко фыркнула подруга. а б а з ы и фундамент. И что мелким? Может, ты права». «Я права, Карин. Помнишь, я тебе про мальчишку рассказывала? Дьяков». в м, м смутно. Он вроде о саксофоне мечтал, но их же позже набирают. Мне его так жалко тогда было. Сам ведь пришёл, чуть не рыдает». И Назаровна с ним вместе такая всегда ледяная, тут ей-богу чуть не плачет. И не в том дело, что саксофон и мурана. Но ведь пацану реально медведь на ухо наступил. А ты его пожалела. Да не его. Потому что, ну да, бывает абсолютный слух от природы, но я как раз тогда... Ой, вот мне-то можешь не объяснять. Сама знаю про все эти экспериментальные методики, типа слух можно натренировать. Какие они экспериментальные. Всего лишь терпение нужно. Дьякова сейчас дюком д р а з н и т «Представляешь? Пока-то у него только клавиши. Ну, вот типа новый Эллингтон. Но он уже и сакс пробует». «Да я ж не возражаю. Так может, тебе и сосредоточиться только на музыкальной школе?» Александр вступил настолько вовремя, словно они с Кариной специально этот разговор репетировали. Впрочем, может, и репетировали. Заботятся. Все боятся, как бы Олеся не перенапряглась. Смешные. Любимые. «Саш, каждую осень мы про это говорим. Куда я из библиотеки?» Хоть на полдня, хоть три раза в неделю, но надо. Ой, знаете, ребята, я же не рассказывала. Не до того было. Она обернулась на цветочный холмик, уже скрылся за крестами и над гробьями. Неделю назад Вадик заходил. Ему же вроде уже во взрослую пора, нет? Карина смешно сморщилась, делая вид, что не помнит, хотя все она, разумеется, помнила. Алиса улыбнулась. Теоретически, да, практически, он и туда, и к нам ходит. А тут представьте эту картину. Девочку привел. «На два года младше, родители весной сюда переехали, она робкая такая. И книжница, это сразу видно. А он как будто смущается и на меня поглядывает. Ну как же, он ведь меня замуж звал». «Ты ж всё равно не дождалась», усмехнулся Александр и вдруг сильно сжал её локоть. «Что?» Она невольно остановилась. «Ничего», — ответил он после короткой паузы и так же коротко кивнул Карине. «Иди, мол, мы сейчас». Но Олеся уже сама увидела, застыла, замерла. За оградку могилы Бориса Суховерова держалась старушка. Сухонькая, маленькая, даже крошечная. Тёмный плащик, чёрная косынка и две прижатые к груди розы. Белая и тёмная. Почти чёрная. Калиточка под старческой рукой подалась тихо, без скрипа. Они с Александром совсем недавно наводили здесь порядок. Таисия Николаевна ещё с ними приехала, сидела на лавочке, улыбалась. Незнакомка скользнула внутрь оградки, присела возле могилы. Не на скамеечку возле заборчика, а прямо на землю, на уже прихваченную желтизной траву. Боком поджав ноги, так сидят юные девушки. И старушка, лица её сейчас видно не было, показалась совсем молодой. Узкая спина, выпрямленные плечи. Это прошептала Олеся, поворачиваясь к мужу. Она всё-таки приехала. Белов упорный и её отыскать сумел. Она сейчас в Ногинске живёт, домик у неё там. Я ей рассказал, что знал, схему кладбища даже нарисовал и помочь предлагал, п р и в е с т и Вроде и недалеко, но возраст отказалась. Тихо, но так, знаешь, наотрез. Две розы, тёмная и белая, лежали на чёрном надгробье. А рядом старческие губы едва заметно шевелились. Тося говорила что-то своему Борису. И всё гладила, гладила. прихваченную первой желтизной траву возле могильной плиты. Словно одеяло на постели больного. Убежавшая за Кариной с Эдиком Яночка вернулась, прижалась к к о л е с н н о м у боку. «Мам, ты мне скрипку купишь?» Маленький кулачок крепко сжимал шиповниковую ветку. У самого нежного детского запястья темнела крошечная царапинка с уже подсохшей капелькой крови.